Замурованный. По возвращении из поездки в Италию, Луи Леблуа, следуя через Совою, проезжал мимо замка Абресе. Я сопровождал его. Он распорядился остановить свою мощную машину, чтобы немного полюбоваться восхитительным зрелищем старых квадратных башен и обширных черепичных крыш, смешением виноградников, рощиц и скал у подножья Кошачьей горы. Пробило полдень. Неподалеку располагался трактир, в котором мы позавтракали. Нам сказали, что замок выставлен на продажу. Луи пожелал его посетить. Мы обнаружили строение с толстыми стенами, прочность которых не поколебали четыре столетия. Снизу, когда мы увидели абресье, выделявшемся на фоне огромной горы, Замок показался нам маленьким. На самом же деле помещений в нем было множество, и некоторые из них очень просторные. Все они, к несчастью, уже лишились старой мебели, которую, похоже, недавно, после кончины одной пожилой и бедной дамы, не имевшей наследников, продали. Полы были где обычные плиточные, где с дорогой инкрустацией, Потолки с множеством балок выглядели весьма элегантными. Из окон с глубокими проемами взгляд уходил к великолепию долины, в которой сходились крутые склоны гор. Окружал имение сад с наклонными террасами и лужайками. В нем были восхитительные старые деревья, вековые грабовые аллеи. Все это и сейчас оставалось бесконечно обворожительным. Луи Леблуа приобрел замок за более чем умеренную цену. Мой друг был не из тех людей, которые считают необходимым переделывать дом под тем лишь предлогом, что они стали его хозяевами. Очарование Абресьеу заключалось именно в том, что, казалось, ничего там не менялось с давних времен. Луи понял это и решил лишь обставить замок старой региональной мебелью, которая вернула бы этому чудесному интерьеру вид 18 века. А Бресье долгое время принадлежал угасшему роду графов де Шантаз. До нас дошло не так уж много бумажных свидетельств относительно его прошлого. Луи попросил меня нарыть что-нибудь о Шантазах и добыть для него все документы, которые так или иначе касались бы его нового владения. Будучи завсегдатаем архивов и библиотек, с которыми меня прочно связывает судьба, я не забывал о порученной мне дружеской миссии. Но так уж вышло, что многие месяцы не мог найти ничего интересного. А затем как-то раз я попросился к Луи Леблуа на обед в его особняк в Атёве, и за десертом сказал ему, что откопал весьма занятную информацию. Он рассмеялся и признался, что ожидал чего-то в этом роде с самого начала трапезы. «Если ты помнишь», — сказал я, — «в одной из спален замка Абресье, в одной из самых красивых спален, стена выложена кирпичом». Луи задумался на мгновение с той особой улыбкой людей, которых пытаются заинтриговать и которым это доставляет удовольствие. «Я тщательно следил за ходом ремонтных работ», — ответил мне он, — «и могу подтвердить, что кирпичная стена там действительно есть». Только не в одной из спален, но в глубине небольшой комнаты, которая прилегает к спальне юго-восточной башни, то есть к лучшей, самой изысканной, той, которая, по всей вероятности, была спальней хозяев. Прекрасно. Так вот, дружище, там, за этой твоей кирпичной стеной, мертвец. Быть такого не может, — воскликнул Луи, выказывая не слишком много испуга. Рассказывай же скорее. Там Труп. Или скорее скелет одного красавчика. Маркиза Дамблеона, которого граф де Шантас застал как-то ночью в спальне графини, своей супруги. И он собственноручно замуровал его там? Да, замуровал. Предварительно, крепко-накрепко связав по рукам и ногам, в этом можно не сомневаться. <свёздные> обычное дело. Я бы предпочел более оригинальную драму. Да тебе не угодишь, Луи. Но как ты узнал об этом? Специально не искал, разумеется. В отделе рукописей Национальной библиотеки в руки мне попала одна тетрадь. Уж и не знаю, какой любитель анекдотов изложил там на письме кучу всяких историй. Интересующая тебя звучало следующим образом. Я снял копию, так что слушай. Помню, бабушка рассказывала мне историю одной знатной совойской дамы, графини де Шантас. Она умерла умалишенной в своем горном замке, потому что муж ее не только живым заточил за кирпичной стеной ее любовника, но и вынуждал эту даму и дальше занимать спальню, где он поймал ее с поличным и в наказание заставил наблюдать за своей местью. Бедная дама умерла там от страха. Впрочем, в течение нескольких месяцев она переносила эту пытку без особого ущерба для своего рассудка. Но как-то ночью услыхала за кирпичной стеной шум, и тронулась умом, решив, что это зашевелился мертвец, что, впрочем, было истинной правдой, ибо любой мертвец, близкий к тому, чтобы стать скелетом, не может им стать без того, чтобы кости его не упали. Отсюда неизбежным образом и некоторый шум. Господин граф де Шантас умер значительно позднее, признавшись перед самой кончиной в том, что он замуровал в стене соблазнителя своей жены. В те времена каждый прекрасно знал, что речь идет о Маркизе Дамблеоне, отличном наезднике, семья которого уверяла, что он уплыл в Америку и чудесно там устроился, раз уж не возвращается. Ну да, ну да, как же. Господин граф де Шантас тоже притворился, что куда-то якобы уезжает, а сам неожиданно вернулся посреди ночи и застал жену в постели с любовником. О происшедшем стало известно еще тогда, но поскольку граф был в своем праве мужа, а главное, потому что люди опасались его жестокости и могущества, дело так никогда и не возымело продолжения. Поговаривали, что у господина домблиона и госпожи де Шантас был сообщник, хитрый кривобокий горбун, который состоял у господина графа в услужении и в ту ночь, почуяв неладное, унес ноги еще до рассвета. Следует отдать должное его здравомыслию. Что меня поражало, когда я был ребенком, и моя славная бабуля рассказывала этот ужас, так это даже не само замуровывание, хотя и оно тоже, но встававшее у меня перед глазами видение. Бледная красавица-графиня просыпается вся в поту, приподнимается на своем ложе и приникает ухом к кирпичной стене. У меня самого бежали по спине мурашки. Потому-то, вероятно, я и помню эту историю с такой точностью. Что ж, промолвил Луи Леблуа, когда я закончил читать, нам остается лишь одно. Отправиться в Абресье, так как, судя по всему, именно об этом замке в рукописи и говорится, снести кирпичную стену, и придать, наконец, бренные останки маркиза Дамблеона земле по христианскому обычаю, на что они имеют право. Мы сразу же и отправились, ибо нам не терпелось проверить, правду ли сказал рассказчик анекдотов. Прав оказался не он, а скорее родственники господина Дэмблиона утверждавшие, что маркиз продолжает жить своей жизнью в Америке. За стеной действительно обнаружились кости, Но не нужно было быть остеопатом, чтобы увидеть это жалкий скелет хитрого кривобокого горбуна.